«Бой!» «Да что же это такое?» С большим трудом оттолкнув в сторону пласт дерна, накрывавший меня все это время, я чуть ли не со стоном выплюнул достаточно сильно измочаленный конец пустотелого тростника, позволившего мне дышать под этим слоем глинистой почвы, и медленно постарался выбраться на поверхность. Я достаточно долго пролежал в этом убежище. Настолько долго, что все мое тело затекло». Сначала я несколько часов ощущал на себе удары парализующего излучения, хотя и приглушённое этим слоем дёрна, но достаточно для того, чтобы я чувствовал боль. Единственное, что радовало меня в такой ситуации, так это только тот факт, что я продолжаю её чувствовать. Я не хотел бы стать тем, кто вообще не чувствует никаких болевых ощущений. Дело в том, что такой человек или какой-либо разумный, который не знает. Что такое боль? Может делать больно не только самому себе, но и всем окружающим, банально не различая того, что он делает и зачем. К тому же сама по себе эта боль давала мне понять главное. Я все еще живу, несмотря на все попытки меня остановить и, возможно, даже уничтожить. Интересно было бы спросить, а эти идиоты хотя бы задумывались о том, что со мной произошло бы, Если бы они шарахнули меня этим излучателем, когда я был бы под водой. Кое-как выбравшись на сухую землю, я стянул с себя этот универсальный комбинезон, который хотя вроде бы влагу и не пропускал, зато через рукава и воротник ее пробралось к моему телу вполне достаточно, поэтому мне пришлось снять его, чтобы хотя бы как-то обмыться. Под ним мое тело было тоже весьма грязно, и даже более того, там ползали черви». Маленькие, но все же. Ну а что вы хотите? Вообще-то я нашел себе это своеобразное убежище практически на болоте. Именно там, где меня вряд ли бы кто-то искал. Тем более под землей, кстати. Когда я осмотрелся, то заметил поблизости достаточно много следов. Тех самых рифленых магнитных подошв обуви, этих самых бронированных скафов. Судя по всему, штурмовики аграфов старательно облазили все вокруг. Вот только не учли главного. Я был готов пойти на все, лишь бы не попадать к ним в руки снова. Даже был готов банально умереть там, под землей, просто задохнувшись, пока я лежал без сознания. Это не было бы большой проблемой или сложностью. Достаточно было хоть кому-то из этих идиотов наступить на сломанный тростник, который изображал для меня воздуховод, и все. Я бы банально там задохнулся. Но я был готов и на это пойти. Слишком жива была во мне память о том, что они делали с такими гостями, как я. Поэтому я к ним в больше не торопился. Боюсь, что теперь во мне всегда будет гореть ненависть к этим разумным. И с огромной силой. Мне даже страшно себе представить, что бы они сделали со мной, если бы я перед ними в чем-то провинился. Да вы сами подумайте. По сути, я спас одного из них. Правильно? Правильно. — Значит, меня, по идее, они должны были отблагодарить. Это девчонка Эрла. Мне все уши проружжало о том, что благодарность ее великого дома не будет знать границ. Вот какие границы у их благодарности я узнал на собственной шкуре. Из вот. меня сделали экспонат для Вивисектора. — А мне это надо? — Нет, больше я им помогать не буду. И не только сам не буду помогать. Если будет у меня возможность, то я продам эту информацию в Содружество. Думаю, что там у аграфов врагов хватает. А такая информация стоит больших денег. Конечно, кто-то тут же ткнет меня тем фактом, что я сейчас везде пытаюсь найти свою выгоду. А разве это удивительно? Давайте начнем с того, что на меня влияют также привычки бывшего хозяина этого тела. К тому же в этом мире, в мире Содружества, без денег ты просто никто. Мусор! Расходный материал. Мне надо, чтобы ко мне так относились? Нет, конечно. Я не хочу больше себе подобного счастья, поэтому и намереваюсь обеспечить свое будущее. Если здесь все зависит от количества денег, то мне нужны деньги. Только для того, чтобы защититься от таких вот сюрпризов. А значит, мне нужно обзависеть целой крепостью, чтобы защищаться. И какая крепость в космосе самая надежная? Корабль, Боевой космический корабль. Именно на его борту ты можешь быть хоть как-то уверен, что контролируешь ситуацию. К сожалению, я пока никто и звать меня никак. Да, я помню о том, что когда-то это тело имело гражданство Федерации Нивей. Ну, любой разумный, родившийся на территории Федерации, автоматически имеет гражданство там. С него снимаются биометрики, полностью берутся все данные и даже данные ДНК. То есть, вернувшись на территорию Федерации, я могу спокойно потребовать у любого сотрудника Службы Безопасности Федерации помощь в восстановлении гражданства, так как я был незаконно похищен с территории государства. Кто-то скажет, что это глупо? Ошибаетесь. Давайте начнем с того, что если я попадусь как последний идиот тому директору приюта, откуда меня продали на эксперименты, то глупо подставлюсь. «Этот разумный наверняка постарается сделать все возможное, чтобы я замолчал навсегда, так как деньги там крутятся очень большие. То есть я могу запросто, добравшись до территории Федерации или того же Содружества, обратиться в юридическую корпорацию, которая поможет мне с решением всех этих проблем, и мне даже не надо будет лично появляться на территории Федерации. Они сделают все быстро и эффективно». и даже постараются сбить деньги с тех, кто был виноват в моих бедах. Причем, скажу сразу, эти разумные себе не враги. В моей памяти сохранилась информация о том, что одна такая корпорация является чуть ли не самой мощной в содружестве. Кажется, она называется Юркон. Так вот, что я про нее знаю? Ее юристы берут достаточно большие деньги. Десять или даже пятнадцать процентов от суммы, которую могут выиграть для клиента. Но гарантируют то, что ты эту сумму получишь. Поэтому мне проще будет обратиться к ним. Дорого? Естественно. А вы где-нибудь видели что-нибудь дешевое, но качественное? Только не надо мне рассказывать про технологии Советского Союза. Я прекрасно помню про это. Надежные были вещи. Одни только сандалии для детей можно было носить трем поколениям, прежде чем подошва снашивалась. Но вы учтите главный фактор, который я упоминал в самом начале. Полностью все производство на территории Советского Союза было разбросано по различным республикам. Именно на территории. Но после развала Советского Союза все эти связи были потеряны. Так что практически мгновенно все эти возможности были утеряны. как только Советский Союз развалился. Вот и все. Я не спорю. В Советском Союзе было хорошо жить обычным людям. Ты ни о чем не задумывался. Ты знал то, какое будущее тебя ждет впереди. Дом. Работа. Работа. Дом. Все. А что тебе еще надо? Ты знал, что получишь квартиру бесплатно от государства. Ты знал, что получишь аванс и зарплату в срок. Ты знал, что этой зарплаты тебе спокойно хватит на проживание. Все. Люди никуда не рвались. И если им нужно было хоть что-то увидеть, то они просто ехали в соседнюю республику. И впечатлений было море. Однако, когда Советский Союз развалился, люди сначала потеряли руководство, а впоследствии их банально использовали кто кому и как хотелось. Вот и все. Но на данный момент речь не об этом, не о том, как хорошо жилось людям разных национальностей в мире, где нет так называемого национализма, где ты спокойно мог жить любой республике, не заморачиваясь тем, кто ты по национальности. На данный момент на всем постсоветском пространстве этого нет. Куда бы ты ни сунулся, везде у тебя могут быть проблемы. Где-то твоя национальность будет являться приоритетом, а где-то минусом. Так что тут ничего не поделаешь. Сейчас же меня больше интересовало другое. Эти наглые разумные вообще убрались отсюда или все-таки где-то затаились? Постаравшись аккуратно обследовать ближайшую территорию, я все же выяснил по их следам, что все штурмовики буквально одновременно направились к той самой поляне, где ранее стояли их челноки. И когда аккуратно выглянул из леса на ту самую поляну, то увидел, что она пуста. Не было даже малейших ящиков. То есть они полностью покинули эту территорию? Хотя я почему-то все еще чувствовал какую-то угрозу, исходящую сверху. Поэтому решил действовать так, как от меня никто не ожидает. Помните, я рассказывал о том, что, перемещаясь на высоте нескольких метров по ветвям деревьев, запутал этих разумных, пользующихся сканерами? Их сканеры видели меня... Ну, не могли они меня не видеть. Так вот, они видели какой-то объект биологического происхождения, который перемещается по ветвям деревьев. Обычное мышление этих разумных говорило им о том, что ни человек, ни какой-то другой разумный гуманоид данного вида так делать не будет. Это они еще наших обезьян с земли не видели. Или тех же шимпанзе с гориллами. Ну ладно, не это сейчас важно. сначала я постарался найти для себя хоть какое-то подобие еды а уже потом эти самые несколько деревьев на которых мог бы свить своеобразное гнездо такие были у нескольких деревьев стоявших своеобразным кольцом которое я обнаружил ветви между собой переплетались и фактически создавали своеобразную пешеходную зону только на высоте метров 20 над землей высоковато будет, особенно если не удержишься и грохнешься оттуда, но я сейчас думаю не об этом, а о своей безопасности. Забравшись туда, я расположился на отдых, но при этом не забыл подумать о том, чтобы на болоте на всякий случай подготовить для себя новую нору, так что если они вернутся, то увидишь, что живое существо под землей куда-то переползло, а значит я не имею отношения к гуманоидам. Просто я какой-то червяк, просто достаточно большой. Однако ощущение опасности, которое мне внезапно ударило в спину, заставило буквально взлететь по дереву в свое новое убежище. Расположившись там, я почувствовал, что волна опасности прошла ниже. Значит, эта угроза дерева не коснется. К тому же я заметил движение. И оно мне сразу показалось весьма странным. Сначала над головой промелькнул довольно странный и достаточно длинный аппарат. Начнем с того, что на те же челноки с корабля «Графов» он был не сильно похожий, так как был длиной около 70 метров и похож на огромную, вытянутую, весьма бугристую и даже в чем-то уродливую морковку. Судя по его снижению, а также и потому, что выдвинулись какие-то опоры с той части этой морковки, которая смотрела на землю, Этот аппарат собирался сесть на той же самой поляне. — Это еще что за гости такие? — задумчиво фыркнул я сам, прекрасно почувствовав, что от этих приятелей мне тоже не светит ничего хорошего. Да и вообще я перестал доверять кому-либо постороннему. А после того, как мои принципы меня подвели, даже себе перестал доверять. Так что сейчас я с осторожностью смотрел на то, как этот странный корабль идет на посадку. Спустя некоторое время, буквально через час-полтора, в лесу началось движение. Кстати, после того, как эти умники-аграфы прошлись парализаторами по всей этой территории, много животных в данной местности банально погибло. Ну, те же рыбы, птицы. Возможно, даже и то, что каких-либо животных они забрали с собой. Не это сейчас было для меня важно. Важно было то, что лес, по сути, поблизости просто пустовал. Ну, пустовал, и все. Не было слышно обычных звуков для леса, кроме шелеста травы и листвы. А тут вдруг я услышал движение. Именно услышал его. Это было своеобразное легкое поскрипывание. Когда вы проживете несколько лет в такой местности, то научитесь слышать эти звуки, потому что от них будет зависеть ваша собственная жизнь. И когда вы это поймете, то ваши чувства, связанные с такими вот возможностями, достаточно быстро начнут развиваться. Ведь в лесу очень многое зависит не столько от зрения, сколько от слуха и от обоняния. То есть от того запаха, который вы сможете унюхать и различить. А это возможно только тогда, когда вы научитесь определять направление ветра. Если вы будете идти с подветренной стороны, то можете банально не почувствовать того, что впереди вас ждет какая-то проблема, вроде того же разъяренного медведя. Так вот сейчас я услышал именно весьма странные для этого леса звуки. Легкое и ритмичное поскрипывание. А потом заметил что-то небольшое, высотой где-то мне по колено, и перемещающееся с довольно большой скоростью. Когда это что-то остановилось возле одного из обожженных лазерными выстрелами деревьев, я понял, с чем имею сейчас дело. Это был какой-то странный монстр, похожий на жука и сороконожку одновременно — Ну, знаете, сороконожка ведь называется так именно из-за количества своих ног. Так вот. У этого жука, в отличие от сороконожки, было всего десять ног. Тело было сегментарное и подвижное. Всего сочленений было пять. Причем пятое сочленение могло подниматься вертикально, как передняя часть тела у богомола. Голова присутствовала, довольно большая и вооруженная достаточно длинными и гибкими усиками. Судя по всему, именно имя этот странный экземпляр инопланетного существа ощупал след от лазерного выстрела на дереве. Конечно, вы тут же удивитесь тому факту, почему я решил, что это вдруг именно инопланетное существо. А вот тут все просто. Все только из-за того, что этот самый своеобразный жук раньше мне не попадался, да и следы, которые он оставлял, были мне незнакомы. Столкнувшись с тем, что он обнаружил на дереве этот лазерный жук, данный жук быстро убежал, следом прибежал другой, и бежал он в этот раз напрямую к этому самому дереву. — Как я выяснил, что это другой? — Да все просто. Рисунок, расположенный сверху на теле, у него был другой. Все. — А что еще вы от меня хотите? — Неужели вы думаете, что так сложно запомнить рисунок на спине какого-то космического таракана? Я же видел их только двоих, первого и второго, так что разница была заметна. Когда появился третий такой таракан, который вдруг заинтересовался именно моими следами, а также и тем фактом, что я в одном месте, когда залезал на дерево, со скользнувшей ногой случайно содрал немного коры с дерева, это меня насторожило. Если так пойдет и дальше, то они обнаружат меня. А мне это зачем? Именно поэтому, когда этот монстрик задрал свою голову, проверяя усиками ободранную кору, я, недолго думая, соскользнул вдоль дерева и прыгнул ему на спину. Резкий удар спина фактически расплющил этого таракана. Я же тем самым имеющимся у меня пластиковым ножом банально отсек ему голову, после чего задумался на короткий срок. Мне надо было выяснить, что здесь будет сейчас происходить. Может быть, те, кто прилетел на этом странном кораблике, факт случившегося даже не заметят. А может быть, нет. И для того, чтобы это выяснить, мне надо было отвлечь тех, кто может прийти следом. Поэтому я быстро распластал эту тушку на дереве, как таракана в коллекции насекомых. Как я понял, этот жук даже не успел понять того, что с ним случилось. Но для... это для меня было не суть важно. В первую очередь было важно именно то, что я убил его. А потом при помощи специальных своеобразных кольев, которые уже сделал, пользуясь своими способностями и видением линии напряжения, из лежавших поблизости камней, старательно закрепил выпотрошенное тело жука на дереве, чтобы оно не свалилось раньше времени. Так что он стал своеобразным трофеем прямо под моим гнездом. У дерева я прощения попросил. однако мне надо было устроить показательную казнь возможно вы тут же спросите у меня о том для чего мне это было нужно а вот тут все просто мне было необходимо заставить этих существ чтобы они не были проявить себя проявить именно так чтобы я видел кто они и что из себя представляют и видимо моя провокация все же сработала так как немного позже появилась целая группа таких же мелких существ, идущее прямо к этому месту, и вот тут я сам едва не попался в ловушку. Все только из-за того, что, наблюдая за одним, который появился первым, едва не упустил остальных. Когда я заметил их движение, то понял, что происходит что-то странное, так как эти жуки двигались словно загонщики полукругом, а тот, что шел первым, двигался как раз в середине и, по сути, был своеобразной приматкой. Воспользовавшись тем, что по деревьям я мог передвигаться достаточно быстро, перепрыгивая с ветки на ветку, я добрался сначала до того самого жука, который шел последним. Почему-то мне показалось необходимым сначала его уничтожить, слишком уж он выделялся. Потом я начал точно так же бить своими кинжалами в голову тем, которые шли следом, выбивая их одного за другим, и уже только после этого я постарался убить того, который шел первым. Их всех я убивал как можно быстрее, не пытаясь растягивать удовольствие, так как не считал нужным так поступать. Все они были убиты мгновенно. После чего я снова постарался расположить этих существ, которые явно продемонстрировали мне свой, хотя, возможно, и чужеродный, но все же разум, именно таким образом, чтобы все это напоминало какую-нибудь лабораторию Вивисектора или коллекцию «Сумасшедшего», так как именно таким образом у меня была своеобразная возможность завлечь в это место кого-то посерьезнее этих малышей. По сути, они были безобидными, убить их можно было буквально с одного удара, но я не был уверен в том, что та самая угроза, которую я ощущал, исходила именно от них. Через некоторое время, немного в стороне, буквально в шагах в пятнадцати, я заметил очередное движение. Я сначала подумал, что это кто-то идет как раз по следам этих самых мелких жуков, пытаясь их найти. Но потом понял, что здесь происходит что-то другое. Это существо даже двигалось по-другому. И было гораздо опаснее. Ответ на данный вопрос можно было понять достаточно легко. Именно из-за того, что этот жук был больше похож на какую-то смесь скорпиона с пауком. К тому же у него вместо клешней были какие-то странные трехпалые конечности, в которых это существо сжимало что-то издали похожее на своеобразные огурцы. Вот только глядя на них, мне очень сильно не хотелось отведать начинку этих предметов. От них буквально веяло угрозой. Решив проверить свои догадки, я постарался аккуратно метнуть камень в кусты за спиной этого существа — Когда оно довольно резко и бодро, несмотря на свой размер и рост, развернулось буквально на месте, то я понял, что не ошибся, так как эти два странных огурчика выплюнули темные сгустки пламени, расплескавшиеся взрывом среди деревьев. Только тут я понял, с чем имею дело. Плазма! О чем это говорит? А то, что этот монстр вооружен и очень опасен. Зачем он приперся в лес с таким оружием? Ведь здесь, кроме меня, никого нет. А может быть, они все-таки уловили ту самую угрозу и послали его, чтобы меня ликвидировать? Только вот они не учли того факта, что я как раз находился у него над головой. Присмотревшись к этому существу при помощи своего своеобразного внутреннего зрения, я увидел довольно многочисленные энергетические линии, пронизывающие его тело. И, как ни странно, именно за головой, где-то в ладони от начала его броневого воротника, закрывающего шейный отдел, находилась точка, которую я видел, как узел сосредоточения энергетических линий. И удар надо было наносить именно в то место. Несмотря на довольно толстые пласты брони, которые я видел, и которые довольно неплохо закрывали его тело, удар в эту точку будет для этого монстра просто смертельным. Мгновенно. Аккуратно приподняв в руке заранее заготовленный каменный штырь, Я задумал метнуть его так, чтобы он попал как раз в эту самую точку. Главное для меня было в том, что я обратил внимание на движение этого существа и их скорость. Когда оно резко разворачивается на месте, то буквально пробуксовывает. А разворот делает на все 180, да, даже шестьдесят градусов по окружности, нисходя с точки. То есть именно эта точка энергетического узла у этого существа остается неподвижной. Чем я решил воспользоваться. По сути, этот жук крутился с довольно большой скоростью. Однако, когда отвлекался на какой-то звук, мгновенно разворачиваясь, он замирал на пару-тройку секунд, словно оценивал какую-то ситуацию. Это время мне и было нужно. Кинув очередной камень в сторону, я вынудил этого мутировавшего скорпиона только без хвоста метнуться в сторону. Точно так же, как он делал до этого — Резко развернувшись на месте, он замер, видимо, пытаясь оценить ситуацию. И в этот момент сверху на него рухнул я со своим заранее заготовленным штырем. Удар был очень мощным. Его практически пригвоздило к земле, чем я и воспользовался. Кстати, большая часть его брони оказалась своеобразным костюмом. Броневые листы были связаны между собой какой-то непонятной, но очень прочной пленкой. Скафандр, что ли? Странно. Но я снял с него все это, хотя у него и своя броня была довольно неслабая. Мне пришлось постараться, чтобы привести его в тот же надлежащий вид, как и все трофеи на этой поляне. После чего, спрятав его своеобразные доспехи и оружие, я забрался обратно на свое место. Сидя сверху в своем своеобразном гнезде, я рассматривал то, что раздобыл в этот раз. Оружие я не считаю. Оно выглядело так, словно было выращено каким-то извращенцем. Причем изготовлено оно было явно под трехпалый хват этих монстров. Хотя если постараться, то можно было бы попытаться из него выстрелить. Но само неудобство этой своеобразной рукояти сводило на нет возможные усилия. Потом я обнаружил на него своеобразные клинки из керамики, которые мне понравились. Рукоять у них была достаточно прямой, что мне подходило. Лезвия были слегка изогнутые и напоминали чем-то те самые органы, которыми эти разумные любили кусаться, так называемые жвалы, только увеличенные в десяток раз. По сути, их можно было бы назвать короткими мечами со специфической формой. Я их внимательно рассмотрел и поразился к качеству. По сути, они были действительно довольно острыми и прочными, а материал как будто кто-то намеренно уплотнял. Но использовать их я пока не буду. Рукояти хотя и были вполне приемлемыми и привычными для меня, но я не был уверен в самих лезвиях. Поэтому было решено пока эти своеобразные орудия убийства придержать. Ну, ни к чему мне лишний раз их афишировать. Лучше пока что воздержаться от таких возможностей и получить неприятности. Мало ли как ими надо сражаться. Может, под определенным углом удара они становятся хрупкими, Я же этого не знаю. Зачем мне рисковать? В этот раз, видимо, противник, который пытался здесь найти что-то, столкнулся с угрозой, которую явно не ожидал здесь встретить. И теперь, просто растерявшись, не знал того, что ему делать дальше. Конечно, у меня была еще догадка о том, что этот боец, который заявился ко мне последним, был самым сильным из возможных противников. Возможно, именно поэтому больше пока никто не появлялся. Но я не рисковал покидать свое убежище, так как заранее подозревал, что эти существа не так просты, как могут показаться на первый взгляд. И с ними лучше держать ухо востро. Кто знает, на какие фокусы они способны. Этого точно я сказать не могу. Поэтому мне предпочтительно контролировать данную ситуацию. Прождать мне пришлось почти сутки, прежде чем появился новый персонаж Судя по всему, это был опаснее предыдущего. Начнем хотя бы с того, что данный разумный двигался между деревьев своеобразной змейкой. Причем на нем не было видно одетых доспехов, словно он голышом вышел на охоту против меня. Это было немного странно, и я сначала растерялся. Потом я заметил, что он идет без того самого оружия, которое стреляло плазмой. В передних хватательных конечностях это существо несло те самые два кинжала. Уже потом я узнал о том, что они были только похожи, но различались по качеству и оформлению, а также и по длине лезвий клинков. Видимо, решившись на такое столкновение, это существо не стало одевать на себя какие-либо доспехи. Вызывает уважение. Похоже на поведение самураев на земле. Судя по всему, когда это существо вышло наконец-то на ту полянку, где я устроил лабораторию вивисектора, он шел именно по мою душу, так как этот монстр сначала осмотрел каждое дерево с распятым на нем существом, после чего взревел дико и переливчив от стрекача что-то на своем языке. Но вы же не будете говорить мне о том, что разумные существа, которые могут использовать плазму, И делают для себя настоящие боевые скафандры, не умеют разговаривать. Умеют. И еще как. Представляю себе то, что он там говорил мне после такого приветствия, я имею в виду всех этих распятых перед ним существ, мне даже было себе страшно представить всю ту ругань, которая должна была в такой момент обрушиться на мою голову. Но немного подумав, я понял, что все это пока что не имеет значения. Главное, что я увидел еще кое-что. У него была еще одна уязвимая точка на теле. Как раз грудная пластина под головой, видимо, тоже считавшаяся довольно прочной. Ее можно было точно так же пробить. Но раз он меня вызывает на поединок, то почему бы не согласиться? Ведь мы с ним враги, а значит, нам придется столкнуться нос к носу. Хочет он этого или нет, это не суть важно Аккуратно соскользнув по дереву вниз, я выдвинулся как раз за его спиной и постарался воспроизвести его тот самый переливчатый вопль при помощи обычного свиста. Он практически мгновенно развернулся и уставился на меня своими фасеточными глазами. Я не знаю того, что он там себе надумал, но когда он меня увидел и услышал, что я пытаюсь вывести свистом, что-то скрипнул своими жвалами, в ответ... после чего наклонил голову, буквально открыв на пару мгновений свою шею, и только затем, подняв свои клинки, двинулся вперед. Я точно так же постарался оскалиться в ответ, слегка наклонив голову и, подняв свои ножи из уплотненного пластика, сделал шаг навстречу. Я уже примерно ориентировался в физических возможностях этих жуков, поэтому знал скорость его броска и был готов к нему заранее. Дело в том, что когда я спустился вниз... то поставил возле дерева своеобразный капкан. Штырь из камня направленный прямо мне в спину. Я понимаю, что воткнутый в землю камень так долго не простоит, но он и не нужен мне тут долго. Мой расчет был на то, что после моей провокации жук бросится в бой, и когда это произойдет, я банально упаду на спину, а жук пролетит надо мной прямо на этот кол. В крайнем случае у меня есть надежда на то, что я смогу выставить перед собой кинжал и нанести удар в эту точку, которая уязвима у него в голову груди. Хотя я в этом не был уверен, так как понимал, что силы и скорости у этого существа, которое даже по броне отличалось от первого такого мутанта, гораздо больше. Оно действительно выглядело даже без своего скафандра гораздо солиднее, чем тот в скафандре с плазменными пушками. А это говорило о том, насколько это существо может быть опасно. Едва сделав шаг вперед, я тут же начал заваливаться на спину. А монстр, как я и ожидал, заметив мою мнимую слабость, видимо, подумал, что я поскользнулся и тут же метнулся вперед. В мою задачу входило просто не дать ему возить в меня эти кинжалы. Штука опасная. Их остроту и крепость я уже оценил. Именно поэтому, когда я падал... то постарался слегка подогнуть ноги. Когда это существо практически нависло надо мной, я аккуратно подтолкнул его ногами, продлив прыжок этого существа всего на пару метров дальше. Большего и не надо было. Да я бы и не смог. Эта тварь была слишком тяжелая. Настолько тяжелая, что пролетев эти два метра, она рухнула на настоящее практически вертикально копье из камня, которое пронзило с виду монолитный хитин, этого существа насквозь. Но тварь оказалась настолько сильна, что она даже успела развернуться, и мне пришлось парировать два удара клинками. Я не был уверен в остроте и качестве своих поделок, поэтому постарался встретить удары этих керамических клинков плашмя, то есть не острием, а как бы скользя в сторону и отводя клинки противника немного в бок. Причем я заранее как будто чувствовал, куда это существо собирается бить. Это было настолько странно, что я даже не понял того, как все произошло. Количество адреналина, которое надпочечники впрыснули мне в кровь из-за всей этой ситуации, наверное, зашкаливает все возможные пределы, потому что я ускорился невероятно. Эта тварь двигалась как в замедленной съемке, так что от двух ударов я увернулся, Причем сразу стоит отметить то, что один удар шел мне в горло, а второй — в живот. Эта тварь четко знает, куда надо бить. Видимо, с такими, как я, гуманоидами она уже встречалась. Но я увернулся. Когда эти удары идут медленно, увернуться несложно. Но медленно они шли только для меня. Потому что, когда один из клинков зацепил краем кору дерева по соседству, я увидел то, как куски коры отлетают в сторону. Медленно! Уже только поэтому можно было понять то, что в данном вопросе противник очень быстр. Но и я был сейчас не таким уж и медленным, как можно было подумать. Понимая, что эта тварь теряет силу недостаточно быстро, я постарался подловить это существо в тот самый момент, когда оно постаралось извернуться, чтобы нанести свой удар снизу. В это мгновение открылась та самая щель, которая давала доступ к его шее. И я реснул одним своим ножом, вонзив его туда с огромным пьяканьем, после чего постарался отпрыгнуть назад как можно дальше. В этот момент тварь, видимо, потеряла остатки своих сил и медленно рухнула, распластавшись на зеленом ковре из травы. А я внезапно ощутил жуткую усталость, словно целый день без продых уносился по лесу, но никого так на обед и не поймал. Запуск распаковки симбионта Virta 4 m 69 Внезапно у меня в голове прозвучал чужеродный, но при этом весьма мелодичный женский голос. Распаковка завершена на 15%. Причина остановки распаковки неизвестна. Производится повторная распаковка с созданием дублирующих цепей взамен возможных повреждений. Оператора лучше занять статичное положение. Начинаю отсчет до начала процедуры. — Десять? — Девять? — Ну, твою же мать! — резко выругался. Я сам уже понимаю то, что все это как-то странно. Но слова «статическое положение» говорят о том, что мне лучше прилечь в безопасном месте. — А где я его здесь возьму? — Только наверху, в своем гнезде. Меня словно током шабануло. Я буквально юлой взлетел наверх, постаравшись тут же занять удобное положение — чтобы, если что, не упасть вниз. Хорошо, что успел ножи этого красавца подхватить. Успел порадоваться я, положив рядом в укромное место два керамических клинка, когда этот странный голос уже заканчивал свой отсчет. Два. Один. Повторный запуск процедуры распаковки. Чуть ли не торжественно произнес этот голос. Отключение реципиента и начало воссоздания нарушенных цепочек связи. Удар темнотой по моему сознанию был просто жестокий. Я никогда не думал, что сознание можно так, буквально ударом кувалды, выбивать прочь. В этот раз не было того самого серого тумана, к которому я уже достаточно сильно привык. Более того, по большей части в этот раз время пролетело практически незаметно, так как я банально не мог понять того, что со мной происходит. Сознание включилось так же, как и было мною утеряно, словно по щелчку пальца, ну, или по удару молотка. «Восстановление работы установочного пакета верта 4 м возобновлено». Я еще не успел как следует оценить ситуацию, когда снова прозвучал тот самый странный голос, свидетельствующий о том, что сюрприз для меня только начинается. «Обнаружена попытка вмешательства в работу установочного пакета». В процессе установки реципиент должен находиться в состоянии покоя. Однако были зафиксированы факты физического воздействия на организм разумного, что привело к экстренной остановке процесса распаковки, установки и активации симбионта. Произведен процесс перенастройки и устранения повреждений. Установлены дублирующие цепочки взамен поврежденных, которые нарушали работу системы. Поврежденные цепочки также находятся в активном режиме. Возможные результаты их активности пока не поддаются анализу. Вычислительное ядро симбионта на данный момент не активно. Рекомендация. Воздержаться в ближайшее время от воздействия на тело и мозговую ткань реципиента в связи с угрозой для его жизни. По возможности необходимо проведение обследования в оборудовании медицинских учреждений империи Ларго. Проблемы могут влиять на развитие способностей мозговой ткани. Вот это сюрприз, тихо прошептал я, когда понял то, о каких физических воздействиях во время установки симбионта идет и речь. Что же высокие ушастые со мной сделать пытались. И что вообще сделали? Теперь я понимал причины для их охоты за мной. Они не только пытались поймать того, над кем можно было безнаказанно поиздеваться. но и того, кто был для них участником какого-то эксперимента. Что они со мной сделать пытались? Симбионт? Что за симбионт? И что это за империя такая, про которую даже бывший хозяин этого тела ничего не знает? Странно все это. Я действительно понимал то, что попал в очень серьезный переплет. Судя по всему, эти стервочки во время пыток решили провести надо мной какие-то весьма серьезные эксперименты, и даже попытались засунуть мне в голову нечто, что теперь старательно пытается там распаковаться. Вот сучка красивая. И что мне теперь делать? Я хотел найти себе нейросеть, чтобы установить ее и всю жизнь ее пользоваться. А теперь что? Дело в том, что я понимал главное. Если эта гадость, находящаяся сейчас в моей голове, распаковалась при установке неправильно, с нарушением каких-то там протоколов, то мне надо будет ее оттуда изымать, А это дело не дешевое. Стоит такое дело очень дорого. Есть ли у меня возможности для этого? Пока что нет. И что же мне теперь делать? Как бороться с этим? К тому же, как-то так я слышал рассказ о том, что некоторым разумным, когда и устанавливали такие симбионты, и совершенно случайно устанавливали что-то неправильно, возникали очень серьезные проблемы. Как факт, это оборудование изъять потом не получалось, А если у меня такой же случай? Что же мне теперь делать? Я не хотел себе такую судьбу. В Содружестве, как я уже сказал ранее, все напрямую зависело именно от нейросетей и их возможностей. А если у меня не будет ни самого такого импланта, ни возможностей установить, то мне там делать просто нечего. «Да будьте вы проклятые!» Я никак не мог сообразить, что мне делать дальше. Ситуация была осложнена тем фактом, что я действительно оказался в уязвимом положении, из которого, выходя сейчас, просто не видел. А я просто не привык к такому. Размышляя над всеми этими проблемами, я даже не обратил внимания на то, сколько времени прошло. Судя по всему, я пролежал здесь на ветвях несколько часов, потому что на данный момент, поблизости от моего убежища, уже ощущалось чурродное движение». Постаравшись аккуратно приподнять голову и осторожно осмотреться, я понял, что та самая тварь, которую я убил последней, была явно не одна, хотя остальные были больше похожи на того жука-скорпиона, которого я убил первым из этой пары, но их было достаточно много. Минимум восемь этих существ старательно сейчас бегали вокруг, высматривая угрозы, и даже более того. Скорее всего, я и был для них той самой угрозой, Ведь внизу, прямо подо мной, были распяты на деревьях их погибшие товарищи, а также и лежал тот самый, последний убитый монстр. Тяжело вздохнув, я понял, что мне надо будет постараться избавиться и от этих гостей, которые старательно сейчас бегают вокруг и ищут угрозы, причем драться придется всерьез. При этом осторожно, хотя бы по той причине, что эти твари старательно держали в руках те самые огурцы Плазменные пушки, позволявшие им стрелять достаточно эффективно и на приличном расстоянии. Что-то я сильно сомневаюсь, что эти существа захотят со мной столкнуться так же, как это сделал тот, который приходил ко мне в прошлый раз. Для этого у них вообще должны мозги отсохнуть, в чем я сильно сомневаюсь. Тем более, что сейчас они двигались парами, старательно прикрывая друг другу спину. Прямо на моих глазах один из этих монстров выставил из-за ствола довольно крупного дерева свои плазменные пушки, пока второй, воспользовавшись этим шансом, постарался проскользнуть дальше. Нападать на них по одному у меня теперь, наверное, вряд ли получится. И это плохо. Значит, надо действовать хитростью. Двое из этих монстров заняли своеобразный пост возле тела убитого ранее жука. Это говорило мне о том, что он был, судя по всему, у них каким-то командиром. Значит, надо искать варианты.